Стаб послал туда офицеров для разъяснения обстановки и возможного умиротворения. Один из них, чешский офицер-поручик Клицанда, который должен был побеседовать с командами пленных австрийцев, подвергся насилию со стороны русских солдат и сам легко ранил одного из них. Это обстоятельство еще более усилило волнение». Из окна своего дома я наблюдал, как на лысой горе собирались толпы солдат, как потом они выстроились в колонну, долго, часа два митинговали, по-видимому, все не решаясь на что-то. Наконец колонна, заключавшая в себе эскадрон ординарцев, бывших полевых жандармов, запасную сотню и еще какие-то вооруженные команды, с массой красных флагов и в предшествии двух броневых автомобилей двинулась к городу. При появлении броневика, угрожавшего открыть огонь, Оренбургская казачья сотня, дежурившая возле штаба и дома главнокомандующего, ускакала наметом. Мы оказались всецело во власти революционной демократии. Вокруг дома были поставлены революционные часовые. Товарищ председателя комитета Колчинский вел в дом четырех вооруженных товарищей с целью арестовать генерала Маркова, но потом заколебался и ограничился оставлением в приемной комнате начальника штаба двух экспертов из фронтового комитета для контроля его работы. Правительству Послана радиотелеграмма. Генерал Деникин и весь его штаб подвергнуты в его ставке личному задержанию. Руководство деятельностью войск в интересах обороны временно оставлено за ними, но строго контролируется делегатами комитетов. Начались бесконечно длинные томительные часы. Их не забудешь и не выразишь словами той глубокой боли, которая охватила душу. В четыре часа двадцать девятого Марков пригласил меня в приемную, куда пришел помощник комиссара Костицын с десятью-пятнадцатью вооруженными комитетчиками и прочел мне приказ комиссара Юго-Западного фронта Иорданского – в силу которого я, Марков и генерал-квартирмейстер Орлов подвергались предварительному заключению под арестом за попытку вооруженного восстания против Временного правительства. Литератору Иорданскому, по-видимому, стало стыдно применять аргументы земли, воли и Николая II. Предназначены исключительно для разжигания страстей толпы. Я ответил, что сместить главнокомандующего может только Верховный Главнокомандующий или Временное правительство, что комиссар Иорданский совершает явное беззаконие, но что я вынужден подчиниться насилию. Подъехали автомобили в сопровождении броневиков. Мы с Марковым сели. Пришлось долго ждать сдававшего дела Орлова возле штаба. Мучительное любопытство прохожих. Потом поехали на Лысую гору. Автомобиль долго блуждал, останавливаясь у разных зданий. Подъехали, наконец, к гауптвахте. Прошли сквозь толпу человек в сто, ожидавшую там нашего приезда и встретившую нас взглядами, полными ненависти, и грубой бранью. Нас развели по отдельным карцерам. Костицын весьма любезно предложил мне прислать необходимые вещи. Я резко отказался от всяких его услуг. Дверь захлопнулась, шумом повернулся ключ, и я остался один.